Глава 26. Королевский кабинет для деловых встреч располагался в восточном крыле дворца и разительно отличался от парадных залов. Стены из темного дуба, обставленные шкафами с документами и длинный стол для переговоров. Король Рейнар встретил нас у стола, заваленного свитками, документами и образцами тканей. Рядом с ним стоял высокий худощавый мужчина в строгой черной одежде, королевский советник Лейр Годвин которого я видела во время бала, но с которым не была знакома лично. Лейер Валиш, Лейна Элизабет, приветствовал нас король, поднимаясь из-за стола. Благодарю, что прибыли точно в назначенное время. Позвольте представить моего советника по торговым делам, Лейра Годвина. Он будет курировать наше сотрудничество. Лейр Годвин оказался человеком немногословным. Его острые серые глаза изучали меня с профессиональным интересом, словно оценивая товар перед покупкой. Он коротко поклонился и сразу перешел к делу. Лейна Элизабет, Его Величество, рассказала мне о ваших знаниях в области красителей. Позвольте ознакомиться с образцами, которые вы подготовили. Я развернула футляр с тканями, демонстрируя различные оттенки синего цвета, от нежно-небесного до глубокого ночного. Каждый образец был подписан с указанием стойкости краски, времени изготовления и необходимых компонентов». «Впечатляет», — признал советник, внимательно изучая ткани и записи. «Особенно интересует вот этот оттенок», — он указал на образец цвета морской волны. «Именно такой нужен для парадных мундиров Королевской гвардии». «Это один из самых сложных в изготовлении», — пояснила я. «Требует особой обработки шерсти и точного соблюдения пропорций при смешивании красителей. Но зато он невероятно стоек», не выгорает на солнце и не линяет при стирке. В следующий час мы детально обсуждали технические аспекты производства. Лейер Годвин оказался весьма сведущ в торговых вопросах и задавал точные профессиональные вопросы о сырье, времени изготовления, возможных объемах поставок. «Для начала работы вам потребуется мастерская», заметил он, делая пометки в толстой записной книжке и склады для хранения сырья и готовой продукции. «Мы можем организовать производство на территории поместья Лейны Элизабет», ответил Хэммонд. «Там достаточно места и есть подходящие здания. «Отлично, но этого недостаточно», вмешался король, который до этого молча слушал наш разговор. «Лейр Годвин, расскажите о финансовой поддержке». Советник кивнул и извлек из стопки документов свиток с королевской печатью. Его Величество распорядился выделить из королевской казны сумму на развитие производства. Пятьдесят тысяч золотых на обустройство мастерских, закупку оборудования и первоначальные поставки сырья. Я едва удержалась, чтобы не ахнуть от изумления. Такая сумма превышала все мои самые смелые ожидания. На эти деньги можно было построить не просто мастерскую, а целое производство. Это очень щедро, Ваше Величество проговорила я, стараясь сохранить достоинство, несмотря на внутреннее волнение. «Королевство вкладывается в перспективные проекты», – спокойно ответил король. «К тому же мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, а не на разовые поставки». Лейер Годвин развернул большой пергамент с цифрами и таблицами. «Предварительные расчеты показывают, что при полном объеме производства королевство сможет экономить до ста тысяч золотых в год» на закупках ткани Виловении. Инвестиции окупятся уже через год. Мы продолжили обсуждение деталей – сроков поставок, качества продукции, штрафных санкций за нарушение договоренностей. Лейер Годвин оказался дотошным переговорщиком, но справедливым. Каждый пункт договора тщательно проговаривался и фиксировался песцом. Когда основные вопросы были решены, его величество неожиданно произнес – Сегодня утром во дворец прибыл гонец. Он сообщил, что три дня назад в Лавении произошел очередной переворот. Короля свергли и... казнили. — И кто пришел к власти? — тихо спросила я. — Герцог северных земель Ральф де Монтгомери, — ответил Леер Годвин. Человек амбициозный и жестокий. Он уже объявил о пересмотре всех решений предыдущего правителя и начал массовые чистки среди знати. «Это означает новую волну беженцев», — заметил Хэммонд. «Несомненно», — кивнул король, — «и мы должны быть готовы. Сальтера всегда была убежищем для тех, кто спасается от политических преследований. Но нам нужно тщательно проверять каждого, кто просит убежища». Хэмонд взял мою руку под столом, молча поддерживая. «Я была благодарна ему за этот жест. Новости из ловений больно ударили по старым ранам». — Что касается вашей семьи, Лейна Элизабет, — продолжал король, — новый переворот только укрепляет вашу позицию здесь. Возвращение в Лавинию сейчас было бы самоубийством. Герцог де Монтгомери наверняка ищет козлов отпущения для оправдания своих действий, а семья казненного изменника — идеальная мишень. — Значит, Сальтера действительно стала нашим домом, — тихо проговорила я. И мы рады принять вас как полноправных подданных, заверил меня король, особенно учитывая ваш вклад в экономику королевства. Лейер Годвин собрал документы в аккуратную стопку. Договор будет готов к подписанию через два дня. Мои писцы оформят все пункты в соответствии с нашими договоренностями. После подписания можете начинать подготовительные работы. Превосходно, кивнул король. Лейер Годвин, полагаю, на сегодня переговоры завершены. Благодарю за работу. Советник поклонился и собрал свои бумаги. «Если возникнут вопросы, я всегда к вашим услугам, Лейна Элизабет. До свидания». Когда за ним закрылась дверь, король вдруг откинулся в кресле и улыбнулся. «Годвин — прекрасный администратор, но иногда его дотошность утомляет. Как дела у вашей дочери, Лорен? Слышал, они вскоре отправляются в свадебное путешествие?» «Да, ваше величество», — подтвердила я. Этьен предложил ей поехать на Серебряные острова. Думаю, после недавних событий им обоим не помешает отдохнуть от столичной суеты. Мудрое решение одобрил король, особенно учитывая поведение фелдов на балу. Кстати, граф Освальд еще не знает, что его ждет. В голосе короля появились стальные нотки, и я поняла, что фелды действительно переступили черту. «Ваше Величество!» – осторожно переспросила я. «Граф Освальд и его семья давно испытывают мое терпение», объяснил король, поднимаясь из кресла и подходя к окну. «Они входят в группу старой аристократии, которая считает, что имеет право указывать королю, как править. До сих пор я закрывал глаза на их интриги, но требовать смерти девушки на моем балу – это уже открытое неповиновение». Он повернулся к нам лицом, и в его глазах я увидела холодную решимость. Род Фелдов веками пытается влиять на трон. Они были среди тех, кто поддержал претензии принца Альберта на корону, когда мой отец еще был жив. После смерти брата на дуэли они распускали слухи, что это было подстроено мной. Освальд — единственный из них, кто решился на открытое противостояние. — И что вы планируете предпринять? — спросил Хэмонд. У графа есть долги перед короной, которые он игнорирует уже третий год. — ответил король с холодной улыбкой. — Настало время их взыскать, плюс проверка его торговых дел. Уверен, мы найдем достаточно нарушений, чтобы значительно сократить его влияние при дворе. Я невольно восхитилась тонкостью королевской мести, никаких открытых обвинений или скандалов, просто строгое применение существующих законов. — Что касается вашей семьи, Лейна Элизабет, — продолжил король, возвращаясь к креслу. Признаюсь, мне крайне выгоден союз между теми, кого защищает семья Вайлиш, и одной из самых богатых в семей в стране — косарами. Этот брак укрепляет позиции обеих сторон и создает мощный противовес интригам старой аристократии. — Ваше Величество, неужели вы планировали... — начала я, но король поднял руку. — О нет, Лейна Элизабет, романтические чувства невозможно спланировать. Но когда два умных, красивых, молодых человека встречаются при благоприятных обстоятельствах, природа иногда берет свое. Я просто не препятствовал развитию событий. В его словах чувствовалась хитрость опытного политика, но также и искренняя благожелательность. «Максимилиан Коссар, мой старый друг», – добавил король. «Он прекрасно понимает важность стратегических союзов, но никогда не принуждает внуков к нежеланным бракам. «Если Этьен выбрал вашу дочь, значит, его чувства искренне». «Надеюсь, их союз принесет обоим счастье», – тихо сказала я. «Я в этом уверен», – улыбнулся король. «Видели бы вы лицо Этьена, когда он защищал Лорен на балу. Таких чувств не изображают. А ваша дочь, она исключительно красива, умна, храбра. Косары получили достойную невестку. Мы еще немного поговорили о планах на будущее» о развитии производства, о том, как лучше организовать работу. Король оказался не только мудрым правителем, но и проницательным собеседником, способным видеть далеко наперед. «Кстати», — сказал он, когда мы уже собирались уходить, «передайте Амели, что ее таланты не остались незамеченными. Если она когда-нибудь захочет применить свои знания на благо королевства, мои двери всегда открыты». Я удивленно посмотрела на него. «Вы имеете в виду алхимию?» «Среди прочего», — загадочно ответил король. «У королевств много нужд, и люди с необычными способностями всегда найдут применение своим талантам». Мы попрощались и покинули дворец, унося с собой подписанные предварительные соглашения. Карета везла нас домой по знакомым улицам, а я думала о том, как быстро изменилась наша жизнь. Еще недавно мы были беженцами, а теперь уважаемыми подданными — деловыми партнерами самого короля. — О чем задумалась? — спросил Хэммонд, заметив мое отстраненное состояние. — О том, что судьба иногда поворачивается к нам лицом в самый неожиданный момент, — ответила я. — Полгода назад я и представить не могла, что буду сидеть в королевском кабинете другой страны и обсуждать торговые договоры. — А теперь ты станешь одним из главных поставщиков королевского двора, — улыбнулся Хэммонд и матерью невестки одного из богатейших родов Сальтеры. — Это пугает не меньше, чем радует, — призналась я. — Слишком много ответственности. — Зато теперь нам не нужно оглядываться на прошлое, — мягко сказал Хэммонд, накрывая мою руку своей. — Мы можем строить будущее. Для нас, для детей, для всей семьи. Я сжала его руку в ответ, чувствуя тепло и поддержку. Да, впереди было много работы, новых вызовов, и, возможно, новых опасностей, но впервые за долгое время я чувствовала, что мы не просто выживаем, мы живем.